Москва, 8 января 1982 года. Здравствуй, Андрей! Если берешь в руки хорошую современную пьесу или сценарий, чувствуешь себя счастливчиком. Не сомневаюсь, что в каждом из нас, в каждом искреннем художнике живет потребность сыграть своего «современника». получить возможность открытого и прямого разговора о жизни, о трудных вопросах времени и о себе. Таким материалом для меня стали фильмы «Белорусский вокзал» и «Премия». Мои герои – слесарь Приходько и бригадир Потапов, хотя и не в чинах, но люди большие, настоящие. В театре, к сожалению, такой роли пока нет. На днях была читка на Хуцевите. Читали пьесу «Три девушки в голубом» Людмилы Петрушевской. Я слушал, затаив дыхание. Пьеса интересная, острая, злая. Автор – молодая женщина с потрясающим слухом на современные ритмы, слова, эмоции. Все говорят о новой волне в драматургии». о поколениях молодых писателей, пришедших в театр. но что-то туго пробираются они к свету рампы. А по-настоящему надо бы дать им дорогу и серьезно обсудить, что они принесли, что утверждают. Это люди думающие и способные. Их суждения, если даже не всегда верные и убедительные, все же интересны и полезны обществу. «Больше всего в людях я ценю доброту, душевность. Доброта, по-моему, начало всех начал. Отличительный признак человека. В героях я тоже прежде всего ищу способность к добру, стремление делать добро. И если это есть, я уже верю, что роль получится. Вообще-то, я думаю, совсем неспособных к добру людей нет. Бывает, что человек ожесточился». И ему кажется, что в душе его нет места для доброты, но это ошибка, это временно. Не совершая добрых дел, человек чувствует себя неуютно в этом мире. В пьесе Петрушевской я вижу это нервное утверждение, что без света доброты человек пустой сосуд. И вся неприглядность жизни, несостоятельность героев пьесы от того, что они забывают в суете, в сутолоке будней, что этот свет в них есть. А когда он пробивается, когда чувствуешь его приближение, восстанавливается равновесие. И у меня лично не осталось ощущения мрака. Пьесу постараюсь тебе прислать, отец».